Логично, согласилась Лис. А их можно есть? вмешался Барри. Нет. Мы не обнаружили в них протеинов, которые способен усваивать человеческий организм. Но мы, конечно, брали образцы уничтоженно малого количества особей. Мы придерживаемся политики неинвазивного исследования, поэтому и процесс тянется значительно дольше, чем хотелось бы некоторым членам династии. Ну и Найджел, и Ози не желают, чтобы плантаторы, вернувшись, обнаружили какие-либо разрушения. Расу, обладающую таким уровнем знаний, лучше не раздражать. Вы знаете довольно много, заметила Лис. Одное время я была руководителем отдела по изучению гигажителей. Ну вот как, Жизель насмешливо улыбнулась Марку. А теперь немного развлечёмся. Посмотрите вон туда, в небо. Интересное явление может начаться в любую секунду. Она указала на западный край горизонта. Марку не понравился её тон, слишком самодовольный, но тем не менее он посмотрел туда, куда указала Жизель. Он ожидал увидеть сборочную платформу космического корабля, поскольку идея работы на орбите вызывала у него огромное воодушевление, но это была не платформа. А что-то гигантское и очень быстро перемещающееся. Невероятно, прошептал он. Все дети в автобусе повизгивая от волнения, указывали пальцами в окна. Над горизонтом поднимался контур луны, огромный красный силуэт, испичрённый чёрными извилинами. Небесное тело было в несколько раз больше, чем земная луна, слишком большое. Марк инстинктивно понимал, что спутник такого размера должен порождать приливы, разрывающие континенты на части, и вызывающие бесконечные цунами. Его не могли заслонить даже лёгкие высотные облака. Спустя несколько мгновений Марк начал осознавать, что собой представляет текстура спутника. Извилины на самом деле были глубокими разломами, а каймлёнными красноватым материалом основной породы поверхности. чёрными, они казались из-за того, что в глубину не проникали солнечные лучи. Спутник не был таким уж огромным, просто он проходил на низкой орбите. Не был он и монолитным. Он представлял собой тор из тонких красных пластин, расположенных внахлёст. "О нет", выдохнул Марк. Он перевёл взгляд с порпорной луны на топазовые пятна гигажителей. "Не может быть. Может, сказала Жизель. Это третий вариант гигажителей. Космоцветок. Плантаторы разместили на высоте в 2 км 15 астероидов и в каждый внедрили ядро. Масса любого из них не превышает 100 млн тонн. Было бы интересно узнать, что произойдёт, когда в ядре закончатся запасы конвертируемой материи. Кое-кто считает, что тогда и должны вернуться плантаторы. Они создали луны, изумлённо произнёс Марк. Вырастили их, поправила Жизель. В сущности, мы имеем планету с кочанами капусты вместо спутников. Как после этого можно утверждать, что чужаки лишены чувства юмора? Жастина выбежала, как только открылись двери зала, где собирался комитет. Её проводили удивлёнными взглядами. Сенатору не пристало бегать. Она устремилась в дамскую комнату и нагнулась над фарфоровой раковиной. За дверью кабинки послышался вежливый кашель. "С вами всё в порядке, мадам?" спросила служательница. "Всё хорошо, благодарю. Неудачно позавтракала". Жастина снова согнулась над раковиной. Её бросило в жары, лоб покрылся холодной испариной. Напряжённые дискуссии между членами комитета не пошли на пользу чувствительному желудку. Когда спустя некоторое время Джастина вышла, снаружи её поджидал Рамон. Мы что-то не то сказали, осведомился он, приподнимая бровь. Я что-то не то съела, ответила она, рассасывая очередную таблетку антацида. Надеюсь, это не опасно. Но в нынешней атмосфере всеобщей паранойи люди могут решить, что тебя пытались отравить. Неплохо. Вдруг это заставило бы наших собратьев-сенаторов сократить расходы на столовую. Ты выдаёшь желаемое за действительное. Она опустила взгляд на его грудь. На нём был превосходный деловой костюм, скроенный таким образом, чтобы скрыть живот. Обычно Рамон приходил в зал Сената в национальном одеянии, но комитет безопасности не допускал Сми на свои заседания. Я вижу, что ты придерживаешься своей диеты. Ну не начинай, со вздохом произнёс Рамон. Не вини, сокрушённо ответила она. Я понимаю, у тебя что-то не ладится. Ничего серьёзного. Я переживу. И спасибо за поддержку сегодня утром. На африканская группа не подчиняется желаниям Халгартов или какой-то иной династии. А как насчёт великих семейств? Он широко улыбнулся. Это зависит от предложения, Рами. Я хочу тебя попросить об одной услуге. Это что-то личное или бизнес? Бизнес, вздохнула она. В такое время сил хватает только на дела. Он поднял руку и легко погладил её по щеке. Томпсон скоро вернётся. Не так уж скоро. Джастина проглотила таблетку, и они зашагали по широкому пустынному коридору к главному вестибюлю зала Сената. Помнишь тот уикенд в Сарбонском лесу? Кто первым высказал идею о параллельном производстве Ангеле и Высоком Ангеле? Рамон остановился и заглянул ей в лицо. Зачем тебе это? Мне хотелось бы прояснить некоторые аспекты, касающиеся флота. Какие именно определить группировки? Ну же, Рамон. Ты ведь понимаешь, что столь грандиозное начинание оказалось принято на удивление гладко. Благодаря вам? Это ведь был приём у Бурнелли, если мне не изменяет память. Мы беспокоимся, что нас могли обойти. Ха, это было бы сенсацией. Я знаю, как действует Гор. Но он никогда не полагается на случай. Что-то Уйкенд дирижировал кто-то другой. Мы в этом уверены. В чём же дело? Выпустили удачный контракт? Нет, но высокий ангел получил немалую выгоду, а через него и африканская группа. Так что ты перед нами в долгу. Полагаю, что это справедливо. Мне кажется, идея принадлежала Кантель. Кто-то расана весьма энергично поддерживала дой. Патриция сама тебе о ней рассказала, или это сделала Изабелла? Жастино, усмехнулся он. Неужели ты ревнуешь? Прекрати, пожалуйста. Это очень важно. Изабелла говорила тебе, что идея исходит от Кантела и что Дой одобрит расходы? Если честно, я уже не помню. Изабелла высказала предложение, и я естественно решил, что оно исходит от Кантела. Какой бы она ни была хорошенькой, Это ведь всего лишь девчонка, живущая первой жизнью. Кто ещё мог бы такое придумать? Не забыла, принадлежит к семейству Халгард, многозначительно заметила Джастина. О, нет. Он в отчаянии поднял перед собой руки. Мы опять возвращаемся к голосованию по вопросу о Мио. Это не голосование. А для меня почти одно и то же. Ты принимаешь происходящее слишком близко к сердцу, признайся. Я согласна, в тот раз валетто застала меня врасплох. Томпсон ни за что не допустил бы подобного. Мне начинает казаться, что я не слишком подхожу для таких занятий. Чепуха, ты великолепно справляешься. Ты красиво обошла валетто и выиграла время, чтобы обеспечить голоса в свою поддержку. Ты красивый игрок. Я так не думаю. Проклятый Колумбия заставил меня раскрыть свои карты. На следующем заседании придётся мериться силами, и я не уверен, что одержу верх. У тебя уже есть мой голос. Да, конечно, спасибо тебе. Тебя здорово тревожит происходящее, и это не первая твоя схватка с Халгартами и их союзниками. Почему бы тебе не объявить открытую войну и не послать флот на солидат? Потому что это их флот Рами. Так вот, в чём дело. Гор рвёт и мечет, что они перехватили выписанный им проект. Флот это не проект, это единственное средство нашего выживания. Мы находимся в состоянии войны за существование человечества, и Халгард и полностью контролирует вопросы обороны. Это неправильно. Не позволяй синацким разпрям себя ослепить. Благодаря Какате последнее слово всё равно останется за Шелденом. И каем всё ещё адмирал. А он человек Шелдона. Халгерт и через Колумбию контролирует только планетарную защиту. Это классический раздел сфер влияния между династиями. Баланс сил сохранён. Ладно, ради его спокойствия она попыталась притвориться, что поверила. Так ты лучше. Как насчёт Ленчи? Только ты и я и никаких разговоров о делах. Как в старые времена, грустно сказала она. Прости, Рами, мне надо возвращаться в офис. Надо сделать несколько звонков. Искра надежды в его глазах сменилась меланхоличным спокойствием. Я понимаю. Мой тебе совет: поговори с Криспином, он никогда не плясал под дудку Халгартов. Она чмокнула его в губы. Спасибо, увидимся. Кабинет принадлежал Томпсону. Это по его вкусу, он был обставлен роскошной мебелью из золотисто-коричневого дерева. Она ничего не изменила, не имела права. Когда он вернётся, он сможет сесть за этот огромный стол и продолжать, словно ничего не случилось, если до тех пор не развалится весь мир. Жастина села в кресло брата, отпустила своих помощников, И проигнорировала все срочные доклады, относящиеся к прошедшему заседанию. Получается, Изабелла не упоминала о том, что предложение исходит от патриции. Маловато для начала, но подозрение, что патриции манипулировали, как и многими другими людьми, только усилилось. Как мне не хватает твоих советов, Томми, произнесла она в пустой комнате, принадлежащая их семья клиника омоложения. находилась на окраине Вашингтона, всего лишь в 25 км от зала Сената, если считать по прямой. Именно там зародыш клона её брата, всего около 10 см длиной, рос и развивался в резервуаре утробе. Джастина опустила взгляд на свой живот и дотронулась до него ладонью. Он всё ещё был безукоризненно плоским. Хотя на посещение спортивного зала у Джастины давно не хватало времени. Ты родишься раньше, чем твой дядя, негромко сказала она. Он тебе очень удивится. И огромное число других людей тоже. Удовлетворённо поглаживая ещё не рождённого младенца реальной рукой, виртуальной она коснулась символа Паулы Мио. Да, сенатор. Интересно, она когда-нибудь спит? подумала Джастина. У меня есть не очень приятные новости, которые следует узнать и вам. Я только что пришла с заседания комитета по надзору за службой безопасности. Сенатор Валета Хальгард внесла предложение о вашем немедленном увольнении. На каких основаниях? Основания, к счастью, были не слишком весомые. Она вменяла вам в вину в вмешательство в действия разведки флота и использование государственных ресурсов в личных целях. Слежка за Алессандрой Баррон. Точно. Мне удалось отложить голосование, сославшись на процедурные вопросы по поводу утверждённой повестки дня. Но это только отсрочка. Похоже, Колумбия и не думает успокаиваться. Мне это известно. Спасибо, что прикрыли меня. Я поговорю с другими сенаторами, пересмотрю стратегию поддержки и сумею склонить большинство членов комитета на свою сторону. В данный момент далеко не все довольны Халгерттами. Это не постоянные союзники нашей семьи, но я сумею их привлечь. Ясно. Так мы сможем многое понять. Каким образом вы не догадываетесь, как намерены голосовать по этому вопросу, Шелдены? Моя работа в службе безопасности Сената не в интересах Звёздного странника. Но вы правы. Постараюсь это выяснить. Люди раздражали ути устреннего света. Он знал, что после вторжения они нанесут ответный удар. Такая реакция была неизбежной, но менее предсказуемым оказался метод их действий. Он ожидал открытия червоточин над захваченными планетами, множество кораблей и ракет штурмующих его сооружения, и потому тщательно готовился к подобному сценарию. В строе в новых мирах мощные генераторы силовых полей, защищающих новые заводы, размещаена на орбитах тысячи флайеров, оснащённых самым передовым оружием. Согласно собранной о содружестве информации, этого должно было хватить для отражения контратаки людей. В развалинах покинутых городов оказалось колоссальное количество информации. Кристаллы памяти хранили целые энциклопедии. Научные исследовательские труды, описание устройства всех миров содружества, их экономическую и промышленную статистику, а также поистине бесконечное множество развлекательных материалов. Утёс утреннего света впервые порадовался, что оживил воспоминание Боуза. Без этого небольшого экскурса в человеческий разум было бы нелегко отличить факты от вымысла. А люди производили вымыслы в непостижимых количествах просто ради собственного удовольствия. К немалому разочарованию, утёлся утреннего света, информации о Рибе было довольно мало. Ни в одном из 23 захваченных миров не нашлось достоверных сведений о расположении Винмара. После распространения праймов во всех мирах содружества придётся обыскивать все звёздные системы в радиусе 200 световых лет от Земли. В некоторых материалах указывалось, что Ри больше не существует в физическом плане, а перешёл на энергетический уровень. Он всю сутренья света так и не смог определить, правда это или опять вымысел. Он черпал информацию и прямо из людей. В тех же развалинах и разбитых средствах передвижения находились десятки тысяч разрушенных тел. Извлечь из них вставки памяти было не трудно. Живые люди доставляли больше хлопот. Они сопротивлялись и боролись с солдатами мобайлами. В конце концов, луч утреннего света просто убивал этих повстанцев и извлекал хранилища памяти. Он узнал, что полезной информации в них немного. Эти устройства содержали только воспоминания индивидуумов, а доступа ко всему человеческому разуму в них не было. После оживления мозга некоторых особей внутри ограниченной группы мобайлов Утю Стреннего Света убедился, что в своём большинстве они ещё менее устойчивы, чем Боуз. Что казалось ещё удивительнее, лишь немногие обладали такими же, как у Боуза, объёмами знаний. До этого Утю Стреннего Света считал его неполноценным представителем человечества по мере накопления информации. Общее представление о содружестве, накладываясь на представления Боуза, становилось всё более отчётливым. Котлсутренного света начал восстанавливать и модифицировать кибернетические промышленные системы, заставляя машины людей изготавливать предметы и механизмы по его собственному замыслу. Здания приспосабливались для производственных комплексов, дороги использовались по назначению, мосты восстанавливались Единственным сегментом человеческих технологий, от которого полностью отказался утёс утреннего света, была электроника. Он просто не доверял доставшимся ему процессорам и программам. Он обнаружил в них сотни тысяч файлов, втайящих угрозу для аппаратуры и сетей в целом. Люди же с момента появления информационной сети тратили массу времени и усилий на борьбу друг с другом в виртуальном пространстве. Они перехватывали сведения о деятельности своих конкурентов. Отдельные отщепенцы организовывали вирусные атаки просто ради забавы, криминальные элементы похищали информацию из сетей с более слабой защитой, и в результате начинались войны, подобные бесконечным территориальным захватам и мобайлов. После столетий совершенствования люди накопили чудовищный опыт в этой области. И доказательством их превосходства в электронной сфере стали сбои в системе коммуникаций во время первого вторжения. Для отражения цифровых атак у утёса утреннего света не было ни опыта, ни возможностей. В конце концов он просто уничтожил оборудование, созданное людьми, а к контролирующей сети подключился сам. Прямое подчинение поглотило большую часть его мыслительных способностей. Но в новых мирах приоритетной задачей стало создание группы мобайлов, которые могли бы эксплуатировать оборудование людей. И в этой, и во многих других областях утюсутреннего света достиг значительных успехов. А затем последовал контрудар содружества. Над всеми захваченными мирами открылись червоточины. Саму собой оттуда посыпались ракеты. Утюсутреннего света послал на перехват свои флайеры. У него имелось колоссальное преимущество. Люди, опасаясь непоправимых последствий для окружающей среды, не использовали ядерные бомбы. Об этом недостатке их мышления он узнал как от Боуза, так и из других восстановленных разумов, а также из заявлений политиков содружества. Сам он для отражения атаки пользовался исключительно ядерными зарядами. Затем червоточины стали открываться на поверхности планет, оставаясь активными лишь на короткое время. Их назначение у тёсы утреннего света так и не удалось определить. Люди уже не в первый раз нарушили работу внутренних коммуникаций. Посланные на места высадки флаеры обнаружили лишь незначительное сопротивление со стороны аэроботов. Миниатюрные машины обладали отличной манёвренностью, но чтобы противостоять превосходящим по численности флаерам, им не хватало мощности. Численное превосходство было главным преимуществом утёса Утреннего света. Через 17 часов атака прекратилась. Утёс Утреннего света вышел из схватки победителем. Ему нанесли некоторый ущерб, но до стратегического поражения было далеко. Для восстановления разрушенных участков он направил группы машин и мобайлов. После изучения характера атаки началось укрепление защитных средств. Содружество оказалось слабее, чем предполагал Утёс Утреннего Света. Неприятности начались много часов спустя. В его 23 новых мирах всё чаще стали происходить кратковременные схватки с вооружёнными людьми. Было убито несколько сотен мобайлов. Основная мыслительная линия Утёса Утреннего Света почти не заметила этих ничтожно малых потерь. Оборона, способная выдержать стратегическую бомбардировку с орбиты, легко могла противостоять любым ударам, наносимым разрозненными группами людей. Взрывы разрушали опоры мостов, и проходящие по ним колонны транспорта падали в пропасти. Мобайлы в патрулях переставали выходить на связь и бесследно исчезали. На заводах вспыхивали пожары. В ядерных генераторах возникала необъяснимая нестабильность сдерживающего поля. МГД-камеры лопались и выбрасывали струи плазмы, уничтожавшие всё на своём пути. Вдоль границ силовых полей стали появляться вооружённые люди, но невероятным образом они каждый раз ускользали от преследования. Начались отказы оборудования за пределами силового купола. Расследование свидетельствовало о преднамеренных поломках или небольших взрывах. Недалеко от Ренттауна взорвалась ядерная бомба, уничтожившая 15 флайеров. Мелкие фермеры постоянно погибали от выстрелов с большой дистанции. Оборудование ферм выходило из строя, урожаи гибли. Ядерный заряд внутри силового поля Ренттауна уничтожил целую установку. Вооружённые люди появлялись в каждом из новых миров. Их было невозможно выловить, а загнанные в угол, они сражались насмерть и погибали, активируя ядерные заряды. Над новыми мирами частенько появлялись микроскопические червоточины, действующие всего несколько секунд. Они не представляли никакой угрозы. Ядерные бомбы взорвались на Аливензе, Слига, Вейлтоне, Надтоваре и Аншине. Взрывы засыпали новые карьеры. Диверсии не были настолько разрушительными, чтобы остановить экспансию утёса утреннего света в 23 новых мирах. Но разгромленные комплексы надо было восстанавливать, уничтоженным мобайлам готовить замену, дороги строить заново, поля пересеивать. А потом откуда-то появлялись вооружённые люди, и всё начиналось сначала. Утю Стреннего Света возводил новые комплексы, и усиливал защиту, на что уходило всё больше времени. Из домашнего мира он перебрасывал десятки тысяч солдат, и всех их надо было кормить и вооружать, на что требовались новые ресурсы. Подрывная тактика, используемая людьми, его чрезвычайно раздражала. Утю Стреннего Света не знал, как прекратить диверсии. Конфликты в его домашнем мире велись открыто. И противники стремились нанести друг другу наибольший урон. Здесь было по-другому. Из восстановленных разумов людей утёс утреннего света узнал, что партизанская война никогда не закончится. Подобных примеров в истории этой расы было предостаточно. Фанатичные борцы за свободу неоднократно с успехом противостояли регулярным армиям. Диверсии прекратятся только тогда, когда на воле не останется ни одного человека с этой целью утёс утреннего света продолжал накапливать всё больше и больше резервов на промежуточной базе были зарегистрированы волны квантовых искажений распространившихся по звёздной системе со сверхсветовой скоростью их источник соответствовал характеристикам двигателя космического корабля людей проходящего на расстоянии 3 световых лет Теперь этот корабль поспешно удалялся. Утю с утреннего света знал, что после обнаружения промежуточной базы флот содружества предпримет атаку всеми имеющимися у него средствами. Тысячи группы мобайлов рассчитали защиту, способную противостоять релятивистскому удару, нанесённому людьми в районе Аншина. Сложные устройства, необходимые для модификации червоточины, уже были в процессе изготовления. Утёс утреннего света ускорил процесс и начал переброску на промежуточную базу первой партии узлов. Одновременно он стал наращивать численность боевых космических кораблей. Атака на базу ослабит защиту содружества, и тогда он приступит ко второй фазе завоевания, чтобы захватить ещё 48 планет.